Водитель Игоря Николаевича торопился изо всех сил, но к условленному времени они все равно опоздали. Сначала Катя задержалась в редакции, дожидалась вести из типографии. Затем они попали в глухую пробку, образовавшуюся на перекрестке Захаровой и Первомайской. Какой-то лихач боднул трамвай. Выбраться из затора в час пик не было никаких шансов. Слева стена трамваев, справа машины и высокий бордюр. «Скорость, соответственно, черепашья». Едва «Мерседес» притормозил у входа в ресторан, дверца распахнулась, охранник с непроницаемым лицом протянул проскуренную руку, практически выдернув ее из салона, проводил до двери, на ходу стянул верхнюю одежду и подтолкнул к тяжелой бархатной шторе, прячущей посетителей кабинки от посторонних глаз. Сидевшие за столом двое мужчин Встретили гостью вздохом облегчения. Вздохнула и Катя. Виталика не было. Значит, в своих предположениях о примирении с бывшим супругом она ошиблась. Бросив взгляд на дорогие наручные часы, Игорь Николаевич молча проследил, как охранник задернул за собой штору и закрыл спиной оставшуюся узкую щель. — Знакомься, Катя. — Александр Семенович... Представил он невзрачного на вид мужчину и тут же у него уточнил. «Я начну?» «Ну, к чему такая спешка?» «Пусть для начала дома сводится, придет в себя, сделает заказ», — улыбнулся человек, окинув Катю цепким неприятным взглядом. Выдержав этот взгляд, она непроизвольно насторожилась. «Ну и тип». Такого никогда не выделишь из толпы. Никаких характерных признаков. Пепельно-русые редковатые волосы, бесцветные глаза, среднее, можно даже сказать, щуплое телосложение, рост, пожалуй, тоже невысокого, мистер-заурядность, одним словом. Таких не берут в космонавты, но такие в космонавты и отбирают. Тут же вспомнилось ей Одна из метких Венечкиных фраз. «Вы не стесняйтесь. Выбирайте. Мы уже перекусили». С той же искусственной улыбкой неприятный тип кивнул на меню в ее руках и потянулся к ведерку, из которого торчало горлышко бутылки. «Желайте вина. Французское белое сухое». «У Игоря Николаевича отменный вкус». «Да, можно немного». Согласно кивнула Катя и вопрошающе посмотрела на Колесникова. Тот тут же опустил взгляд, что было ему не свойственно. Кто-кто, а этот человек всегда смотрел собеседнику прямо в глаза. — За знакомство! — меж тем поднял бокал Александр Семенович. — Всегда приятно выпить в компании с интересной женщиной, к тому же известной журналисткой. «Последнее время я внимательно слежу за вашей газетой, по долгу службы», — как бы невзначай обмолвился он. Проскурина еще больше насторожилась. Кажется, ее предположение находило подтверждение. С подобными людьми, принадлежащими к тем или иным структурам, ей приходилось сталкиваться, правда, не в ресторанах. И при чем здесь колесников? снова недоуменно посмотрела она на Игоря Николаевича. Может быть, мне лучше оставить вас наедине, словно услышав ее мысли, заерзал тот на стуле. Ну что, вы? не стоит. Вальяжно остановил его Александр Семенович. Екатерина Александровна, безусловно, мудрая женщина, но, боюсь, мне потребуется ваша помощь. На правах мужа подруги с которой она попала в аварию. К тому же вы соседи. Мужчины менее эмоциональны в подобных делах. Жаль, что госпожа Проскурина находится в стадии развода со своим супругом. Многозначительно подчеркнул он свою осведомленность. Вот как. И чего же вы от меня хотите? Демонстративно отставила в сторону пригубленный бокал Катя. В этот момент отодвинулся край шторы, и в кабину робко заглянул официант. — Что-то еще пожелаете? — спросил он, оглянувшись на внушительного вида охранника за спиной. — Или ваша дама? — Спасибо, я не голодна. Закрыла она меню, хотя на самом деле за весь день выпила четыре чашки кофе, съела йогурт и яблоко. Решила похудеть к Новому году, И неделю назад, после встречи с Ленкой, села на строгую диету. Как водится, организм этому всячески сопротивлялся. Я не ем после шести. Не поднимая головы. Колесников дал знак рукой, официант мгновенно испарился, штора задернулась, как в цирке. «Извините, но у меня мало времени», — демонстративно посмотрел на часы Проскурина. «Итак». Зачем я вам понадобилась? Вы упомянули аварию? Да-да. Все мы здесь люди заняты. Понимающе закивал Александр Семенович, задержал взгляд на своем мобильном телефоне и снова посмотрел на женщину. Так что вы правы. Перейдем сразу к делу. Если коротко, то сторона, которую я представляю, предлагает вам разойтись миром. Какая сторона? пострадавшие, — усмехнулся он и продолжил, — потому что в деле появились новые свидетели. Они утверждают, что вы первой набросились на водителя машины, в которую въехали. — Ах, вот в чем дело! Наконец она уяснила, что тип имел в виду. — То есть вы хотите сказать, что во всем виновата я? Катя откинулась к спинке стула, и пристально посмотрела сначала на Александра Семеновича, моментально ставшего не просто неприятным, а мерзким, затем на Колесникова. Чего-чего, но такого она от него не ожидала. — И хотите, чтобы я забрала свое заявление из милиции? — Вы правильно поняли. Приятно разговаривает с умной женщиной. «А если я не заберу заявление?» — пресекла его дальнейшие комплименты Катя. Собеседник умолк, но ненадолго. «Если вы этого не сделаете, завтра в РОВД поступит заявление от второй стороны с приложением в виде медицинской справки по факту нанесения побоев. Будет инициировано повторное разбирательство в ГАИ, И выводы его будут следующие. Вы ради забавы преследовали Митсубиси, не соблюдали дистанцию, двигались с превышением скорости. Затем избили невиновного человека, расцарапали ему лицо, что имело плачевные последствия. В раны попала инфекция, потребовалось усиленное лечение. Молодой человек был в шоке, испугался разъяренной женщины и вынужден был спасаться бегством. — хмыкнула Катя. «Не выйдет. У меня тоже достаточно свидетелей. Несложно доказать, что все было с точностью до да наоборот».